— Вам, кажется, не очень тепло, — спросил Д'Артаньян. — Брррр! — был ответ солдата. — Я думаю, стаканчик вина доставил бы вам удовольствие. — Стаканчик вина? Я бы от нефо не откасался. — Рыба клюет, рыба клюет, — прошептал Д'Артаньян Портосу. — Понимаю, — сказал Портос. — У меня здесь есть бутылочка вина, — продолжал Д'Артаньян.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 то друзья наши могли быть за второго узника так же спокойны, как и за первого. «Отлично», — сказал Д'Артаньян, — «лучшего и желать нельзя. А теперь примерьте-ка мундир этого молодца. Сомневаюсь, чтобы он был вам впору, но если он окажется слишком узок, не горюйте, вам довольно будет перевези и шпаги, а главное — шляпы с красными перьями». К счастью, второй швейцарец был великаном, так что хоть местами швы и затрещали, мундир отлично налез на Портоса.